Глава тридцать Однажды ночью Маша отпустила Филю чуть подальше от дома и решила пройтись пешком. Она шла дворами, в которых прятались заколдованные существа. Одна из них — девушка с тканью, повязанной ниже пояса, днем была кариатидой. Она почему-то всхлипывала, и Маша подошла к ней узнать, в чем дело. — Что случилось? Почему вы плачете? — Сегодня днем... Вредные мальчишки кидали в меня камнями, и у меня отвалился большой палец. А еще я вся с вмятинами теперь. Бессердечные, не жалко меня было. — В каком вы доме стоите? — В особняке Демидовых на Большой Морской, 43. — Может быть, я могла бы помочь, только нужно достать стремянку. — Да, правда, стремянка есть у нашего дворника. «Помогите мне, пожалуйста, не хочу я такой страшной быть!» Кариатида умоляюще сложила свои прелестные ручки. «Но это нужно согласовать с владельцем особняка. Кто знает, разрешат ли они. Попробуйте, вдруг получится. Взамен я вам расскажу большую тайну, связанную с колдунами». «Ого! Интересно, что это за тайна?» «Давайте встретимся на этом месте завтра. Я все расскажу», — пообещала Кариатида. Договорились! Маша была заинтригована. На следующий день Маша отправилась к особняку Демидовых. Она почти сразу нашла нужную кориатиду и посочувствовала ей. Действительно, бедняжки досталась от рук юных вандалов. Она попросилась поговорить с хозяином дома. Неожиданно ее приняли. Хозяин курил трубку и сидел в роскошном полосатом халате в гостиной. Маша робко взглянула на него и представилась. В ответ она услышала: А я?. Алексей Владимирович, что вы хотели, юная барышня? Я занимаюсь скульптурой и хотела предложить вам отреставрировать одну из кориотит. Ей досталось от хулиганов, и она лишилась одного из пальцев на руке. Вот как! Я готов заплатить за это десять рублей. Надеюсь, этого хватит. Да, вполне спасибо. Маша обрадовалась, что все оказалось так просто. Она договорилась с хозяином дома, что придет в понедельник после обеда и начнет работы по реставрации. В эту ночь она пришла на место пораньше. Кариатида не заставила себя долго ждать. После того, как она узнала от Маши новости по реставрации, она очень обрадовалась. «Ура! У меня снова будет мой пальчик!» «А что за секрет ты хотела рассказать?» «Точно! Я его подслушала днем у своего дома. В общем...» Сейчас есть особо религиозные люди. Они считают колдовство богохульством, и они решили изловить колдунов и колдуней и побить их, чтобы колдовать неповадно было. Они охотятся за людьми по ночам, потому что те, кто занимается колдовством, осмеливаются выходить ночью на улицы города. Так что будьте осторожны, прекрасная барышня. Я бы вам не советовал гулять ночью. И чего себе? Ну. «Обычно я со своим драконом, с ним мне ничего не страшно, но буду знать и предупрежу других, спасибо большое!» Маша встревожилась не на шутку. И, как назло, в эту же ночь, уже находясь близко к дому, она услышала шаги за спиной. К ней приближались двое каких-то бородатых мужчин. Маша побежала к дому изо всех сил. Они не отставали. Наконец, они попытались наброситься на нее, но у нее включилось замедленное время, и Маша легко вернулась от их рук. Она влетела в парадную и во весь дух взбежала по ступенькам. Открывая дверь, она уже не слышала преследователей. Видимо, они не стали идти за ней в парадную. Только сейчас она поняла, как же испугалась. Сердце так и стучало, руки дрожали, в ногах была слабость. Когда она днем рассказала обо всем огла и Ансельму, они тоже взволновались. Ансельм сказал, что в целях безопасности не стоит оставаться одному ночью только рядом с драконом. Все с ним согласились. А кариатиду Маша отреставрировала, так что даже незаметно было, что у нее пальчик пределан отдельно от самой статуи. Когда она в следующий раз решила полетать с Ансельмом на драконах, то, пролетая низко над домами, заметила ее в углу того двора, где они встречались. Она куталась в свое покрывало. Маша сказала Филе приземлиться там и подошла к своей таинственной знакомой. Спасибо вам большое, что вы вернули мне нормальный вид! воскликнула Кариатида. Давай будем на ты, предложила Маша. Я согласна, ответила Кариатида. А как тебя зовут? А у меня нет имени, мы все безымянные. Я буду звать тебя Кари. Ты согласна? Идиот. А где ты живешь? Тут неподалеку? Спросила Кари. «Воскресенский проспект, дом 17», — сообщила Маша. «Давай я буду приходить к тебе в гости по ночам». «Давай, только со мной теперь всегда будет мой дракон». «Правильно, так безопаснее», — согласилась Карри. Карри производила впечатление одиночки. Странно, что она держалась в стороне от других кариатит. Может быть, она так от них уставала днем, что ночью уже не хотела их видеть? Тем не менее, Каря, можно сказать, предложила дружбу. А у Маши здесь не было ни одной подруги. «Дружить с кариатидой? Почему бы и нет? Она может многое рассказать, что услышала у своего дома. Хотя Кари была очень наивна и толком не знала окружающего мира, все равно с ней было интересно общаться. Маша спросила ее, «А ты рада, что Мефистофель всех оживил по ночам, что у тебя теперь есть возможность двигаться и посмотреть этот город?» «Еще бы! Скучно было на одном и том же месте торчать». А теперь я столько всего увидела, пересекаю каждую ночь полгорода. Мы же не устаем. Мы все-таки только внешне похожи на людей, а так мы заколдованные скульптуры, а это совсем другое. Значит, мой дракон Фили тоже не устает, когда катает меня? Теперь понятно. Да. Интересно, а он видит в темноте?» — спросила Кари. Вроде бы да. Он не сбивается с пути, даже если мы летим совсем без света, — ответила Маша. «Филя, ты видишь в темноте?» Дракон кивнул. Так Кари и Маша долго беседовали между собой, пока Ансельм летал на Фреи, а Филя лежал возле них и охранял.